Не всегда, конечно, всё шло гладко и выигрышно. Штрих брягерства был главным бичом задостовок. При вмешательстве полиции на стороне, конечно, предпринимателей, за них что не могло удержать и рабочих от классовой борьбы? Ни угрозы хозяев, ни локдауты, ни вмешательства полиции, ни разлагательская работа ликвидаторов, которые бесстыдно обвиняли нас в большевиков татично мазарт. Эти меня отталкивали от себя даже от сталых рабочих и толкали их к нам, к большевикам. Большую роль в нашей социал-демократической, большевистской работе и борьбе имело умелое использование нами легальных клубов и обществ, существовавших в Киеве в разное время под разными названиями. Общество распространения образования в народе, научно-технический клуб и другие. В них всегда шла борьба за руководство. Мы старались иметь большинство в управлении этих клубов. Обращали особое внимание на состав таких комиссий, как экскурсионные, лекционные, технически-хозяйственные и другие. Помимо задачи обеспечения правильного содержания Их работы по существу мы имели цель использовать их легальную фирму для нелегальной работы. Меня, например, избрали руководителем самоварной комиссии для содержания самоваром и обеспечения чаем членов клуба. Я назначил себе помощников и сам использовал эту самоварную комиссию для нелегальных собраний нашей ячейки конфликтной экономической комиссии, совещаний профсоюзов и других нелегальных мероприятий по поручению Киевского комитета и райкома партии. Часто я предоставлял эту фирму самоварной комиссии товарищам для нелегальных мероприятий. Пронюхивая иногда эти наши манёвры, ликвидаторы и их союзники протестовали. Но это им не помогало. Мы хорошо использовали эти легальные возможности и в страховой кампании. При выборах в четвертой Государственной Думы и так далее. Хотя у нас в Киеве не было наших кандидатов в члены Госдумы, но агитационно-пропагандистскую кампанию против черносотенного и буржуазного кандидата мы вели напряженно и энергично. И в этом отношении нам серьезно помогали эти клубы. Самой легальной работой этих клубов, в особенности лекционной, мы пропагандировали свои идеи, используя вовсю так называемый эзоповский язык, то есть замаскированный и наскажательный способ изложения своих мыслей, чем по преданию пользовался древнегреческий баснописец Эзоп. Такие лекции иногда приходили от лекции к вопросикам, от вопросиков к спорам, в том числе, например, по такому вопросу, как национальный вопрос, который, как я уже выше отмечал в Киеве, носил особенно острый характер, ведо в многонациональности его населения. Национальный вопрос. В 1912-1913 годах Вновь обострился национальный вопрос. Рост рабочего революционного движения вызвал у царского правительства и всех черносотенных сил его опоры резкое усиление тактики натравливания одной нации на другую и разгул черносотенного национализма, шовинизма, захватывая и мелкую буржуазию. В то же время усилился национализм у верхних слоёв угнетённых национальностей, среди которых национальная буржуазия разжигала националистические страсти, заражая этим мелкую буржуазию и даже некоторую часть отсталых рабочих через прежде всего буржуазных националистов русских, украинских, еврейско-сионистских, польских, а также социал-националистов, сионистов-социалистов, бундовцев, спинковцев, тетесовцев и подобных. В указанных выше клубах и на специально устраиваемых дискуссионных собраниях нам большевикам вместе с лучшими меньшевиками-партийцами